Глава четвертая. Фелис, дом Фрика. Машинку привезли после обеда. Шагоход подошел к теремку, и оттуда вылез глым, несущий обмякшего спиркса на плече. Артефактор выглядел неважно. Шерсть вся в опаленных проплешинах, из пасти торчала тряпка, а лапы были связаны, причем веревка была намотана до самых когтей. Видимо, чтобы даже коготками ушлый Спиркс не смог ничего сделать. Следом вылезли Адис и водитель и, что-то весело обсуждая, двинулись в сторону входа. «А ну-ка стоять, любезная! Куда это вы намылились, не закончив все дела?» Остановила чума программиста с водилой. «А кто разгружать будет эту непотребщину?» «Так у тебя для этого глым есть. Он здоровьем не обижен, вот пусть и таскает». Недоуменно уставился на девушку Адис. «Ау! Ну да, действительно. И как это я сразу не сообразила?» Моментально включившийся стервомод прямо-таки рвался из Брави наружу. «Адис, вот объясни мне недалекой. Я разве уже приобрела ваше чудо технической мысли?» Артефактор продолжал тупо глазеть на чуму. Или, может, мой боец внезапно стал работать грузчиком в синдикате? После этих слов енот напрягся и начал реагировать на ее слова, замотав головой. Я, конечно же, могу попросить Глыма перекантовать ваш груз, но тогда вы мне будете просто обязаны сделать скидку в 50%. Такой расклад вас устраивает? А эм, это с какой стати? Во всех мирах при разговоре с хитрым собственником финансовый вопрос бьет больнее всего. А с такой стати, что это пока ваш товар. Следовательно, вы и занимаетесь его транспортировкой. Смекаешь, валенок хитрожопый? «Ну ведь ты сама дала нам глыма в помощь!» — начал качать права артефактор. «Я вам дала сопровождающего, а не грузчика. Разницу чувствуешь?» «Так, а теперь пора довидев зародыши попытки этого хитрована сесть на мою шею». «Вы часом моего бойца на складе не припахивали?» «Узнаю, что он что-то таскал. Лично тебе, как представителю доблестного синдиката, сделаю бледный вид и длинную шею». А Таддиса не сильно, но ощутимо понесло тревогой. «Ясно. Значит, мне есть на кого выплеснуть недовольство переменами в моей жизни». «Да, вот еще. А что случилось со Спирксом?» «Что-то он выглядит слегка уставшим. И сильно помятым». «Ну, они с Глымом не сошлись во мнениях по поводу методов применения данного агрегата». Енот закатил глаза в небо. «Ага, вот оно значит как. Ну ладно, не буду мешать с разгрузкой. Успехов вам в этом нелегком деле. Только не возитесь долго, а то придется обратно грузить и разгружать уже на складе. У вас полчаса есть. Для таких мускулистых матча времени просто немерено. Не успеете? Сделка аннулируется». Чума критически обозрела чедушного водителя Манула, И, фыркнув, пошла в дом. «Ты мне еще за испорченную бастурму ответишь, милейший Адис!» «Сука!» Чума усмехнулась нехорошей улыбкой. «Черт! А хорошо быть беременной! Никаких угрызений совести!» Фелис, дом фрика, медблок. «Как себя чувствуют наша светила артефакторики и по совместительству мэттерсекс-индустрии?» С порога спросила девушка у Ушикер. «Хреново он себя чувствует, но уже, видимо, привык к такому образу жизни», ответил тот и начал что-то набирать в здоровенный шприц. «Чумка, родненькая», простонал Спиркс, увидев девушку. «Скажи этому коновалу, что у меня аллергия на неспиртосодержащие жидкости. Он мне почему-то не верит». «Спиркс, боюсь, что спирт по венам пускать тебе еще рановато». Ты хоть алкоголик, но марку держишь высокую. Чума подошла к лежащему на животе и зафиксированному ремнями артефактору. «Не падай в моих глазах, давися доктору». Шике приподнял хвост артефактора и с размаху засадил шприц в правый окорок метра. «А, сволочь, больно же! Ты лечить должен, а не калечить!» Давай мне теперь зелье на спирту. Надо боль срочно снимать, а то сил уже нет терпеть. Какую еще боль? Ты мне зубы не заговаривай. Укол как раз обезболивающий. шике начал настраивать свои лечилки. Больно тебе должно было стать сейчас, но не стало. Для этого я уколы сделал. Да? Вот облом-то. Значит, это дико болит мое самолюбие. Чумка, представляешь? «Меня твой наемник уделал из огнемета, а у меня, как назло, амулетов от огня не было. Потом он еще и ногами попинал, скотина такая». «Врать не буду, не сильно, но крайне болезненно и унизительно. У кого только научился макака хреново. Он в полиции раньше не служил. Говорят, они там умельцы насчет таких фокусов». Вдруг глаза Спиркса резко округлились. «Мне кажется, Шикет, ты немного перестарался». У меня ощущение, что вместе с ранами у меня затягиваются и остальные отверстия. Ни хрена не кажется. И ни хрена не маленько. Ты что там намогичил во мне, собака бешеная? Верни в все мои дырки. Убью, гада!» Артефактор дико забился в ремнях. Поймав охреневший взгляд девушки, Шике спокойно сказал. Обычная реакция на регенерацию после этого укола. Ему сейчас на наяву мерещатся самые сильные страхи из подсознания. Через полчаса все пройдет и будет как огурец с горькой попкой. «Ну, хорошо, что не в пупырышках», — успокоилась чума и начала поглаживать дергающегося метра по голове. Второй рукой она зажимала ему пасть, из которой в мировое пространство нет-нет, да и вырывались лютые ругательства на крайне нецензурном диалекте. Фелис, дом Фрика, лаборатория. Опоссум дал добро на пользование кольцом визором. Была там одна хитрая закладочка, которую они со Спирксом нашли и сумели обойти, не повредив функционал. Ближе к обеду Чума связалась с Асахом, который сообщил ей, что послезавтра с утра Нига начинает свое турне по городам Фелеса, и ближайший его маршрут пролегает через Пардус, третий по величине город фелиса. Чума тут же поднялась в лабораторию и сообщила об этом Фрику, но ну а магистр отправил новость по своим каналам дальше. Так что послание Волкалака до всех причастных к делу Ниги долетело очень быстро. Хороший амулетик подогнал мне контрабандист. Чума все время прикалывалась по этому поводу над «Звездными войнами». Вроде и супер-пупер-содружество «Галактик», и гонки на сверх-суперстар-каракатицах, и «Звезда смерти», а видеосвязь убогая. Рябит даже сильнее, чем в первых ламповых телевизорах. У амулета все было на высшем уровне. Никаких голограмм. Хоть и плоское, но зато четкое изображение, как в телеке стандарта 8К. «Надо будет пообщаться с волколаком на предмет заказа таких же колечек для всей моей команды». «Учитель, вы мне в тот раз так и не ответили насчет поисковика и младшего фрика». Обратилась девушка к магистру, когда все вопросы с новостью были улажены каталак достал амулет и, посмотрев на него с печалью, положил его на столик. «Можешь его взять себе, Лена. Тебе я доверяю. Эта вещица в свое время принадлежала моей жене». Они помолчали, думая каждый о своем. «Я просто не думал в тот момент, что мой сын так легко пойдет на поводу у двух» по сути, чужих ему енотов. Но оказалось, что теперь он ценит их общество больше меня и моего доверия. Ты не прав, учитель. Причем крупно не прав. Он тебя сильно любит и очень боится сделать тебе больно. У меня стойкое ощущение, что он постоянно думает, а как бы отец поступил в данной ситуации? Семья — это семья. Ее никакие друзья никогда не заменят. Именно ты его семья. Но бывают ситуации, когда тебя рядом нет, и семьей на время становятся друзья. Именно друзья, а не близкие знакомые. Те, кто всегда в беде, помогут и прикроют собой. И в этом нет ничего страшного. Именно так устроены люди. Вы, оборот, не привыкли за своим звериным обликом прятать свои чувства. Просто вам почаще надо быть людьми. Фрик подозрительно покосился на чуму, и, ничего не сказав в ответ, пошел к двери. Поисковик остался лежать на столике. У каждой вещи должен быть только один хозяин. Спасибо, магистр, за доверие. Уходя, чума положила поисковик в карман. Фелис. Дом Фрика. Комната Глыма. И что такого случилось на складе, что мэтр-артефактор у доктора отлеживается уже второй час? Участливо спросила Брави, ожидая услышать в ответ очередную хохму про Спирю. И Глэм начал неторопливый и обстоятельный рассказ. «Прикатили, значит, эти два брикаса, ушастых Флюгин на слайсе?» «Постой, а теперь давай перескажи это все на нормальном языке». «Эм... Эти полосатые говнюки прикатили машинку Флюгина на тележке». «Я, конечно, удивлена широтой твоих познаний, но откуда ты знаешь, что они привезли?» «Так у нас в клоше в каждом борделе такие стояли. Для любителей острых ощущений. Единственное различие — та, что они прикатили побольше и по понавороченнее. Видимо, делалось по спецзаказу. Для фанатиков совсем уж запредельного экстрима. Прости, что перепила, Глэм. Продолжай». «Ну и то что поменьше, сказал мне грузить Флюгин в шагоход». «Типа он, экспедитора а я приставлен к нему грузчиком». «Вот и хана тебе, Адис! Жил ты легко и просто, а вот помрёшь с трудом». Закинул я, значит, машинку в грузовой отсек и стал её задвигать поглубже. А она ни в какую. Не хочет двигаться, и всё тут. Ну, я развернулся, чтобы спиной её запихнуть. Да и присел для толчка. И в этот момент старый бриказ, говнюк по-вашему, «Машинку-то и того». «Включил!» На этом месте повествование затормозило. Горилла ушел в себя. «Мне рассказать можно, дальше меня не пойдет». Чума приготовилась слушать жалобы на инотов и оплакивание своего потерянного авторитета. Но дальнейший рассказ Гориллы опроверг все ее ожидания. «Так а нечего больше рассказывать? Я же перед погрузкой скобу предохранительную накинул» чтобы в дороге агрегат не сработал от случайного толчка. Ну, а когда увидел, что этот Бри, говнюк, хитренько так на меня посматривает и что-то ковыряет в пульте, в момент сложив в голове два и два, скинул скобу и сдвинулся вправо, чтобы рабочий шток сбоку прошел, если его и запустит. Ну, он и запустил. А уж актерскому мастерству я в тюрьмах Гарзы обучился. Там учителя сидели не чита нынешним актерщикам из театров. Однако. Но как ты мэтра-то сумел подпалить? У тебя же четвертый ранг всего. Да что все с этими рангами носятся, как белка с желудем? Дело не в них, а в опыте. Отсидевший пару лет в тюрьме гарзы маг четвертого, да даже третьего ранга, может и с магистром потягаться почти на равных. Надо только знать слабые места противника. у артефакторов Это их тупая вера в амулеты. Но поголовно все амулеты не моментального действия. Нужно время для их активации. Никто не носит на себе активированный артефакт. В момент сбоя или нечаянного применения это чревато мгновенным путешествием на задворке древа к тамошним разумным тараканам. Поэтому я просто не давал времени артефактору отдышаться и что-нибудь сделать. Постоянное давление с угрозой для его жизни. Такое точно не даст сосредоточиться. Ну и Адис мне помог. Подсказывал сверху, где находится Спиркс. Не знаю, что у них там между ними произошло, но когда я пинал енота, этот Адис ржал, как лошадь, и выглядел очень довольным. Видимо, у них дружба такая, своеобразная. Мне не понять. «Прав был мрак, когда рассказывал Санжо о глыме. Коварный тип с умом шахматиста». Моментально просчитал все следующие ходы противника и выбрал наилучший вариант. Дал пиздюлей взорвавшемуся артефактору. «Уважаю». Фелис, поместье Фрика, легон «Закабанел ты, серенький, только и делаешь, что жрешь!» глумился над товарищем Харрис сидя рядом с фрикаделькой на верхней площадке скалодрома, куда они только что забрались. «Сам ты кабан жирный! Правильно тогда пандис тебя назвал!» Проорал в ответ Серый и, с легкостью преодолев прямой забор, с разбега сразу же запрыгнул на рукоход и тут же отхватил ледяную иголку промеж ушей. «Сука!» Заорал Серый и сразу выставил перед собой слабое подобие воздушного щита, рассудив, что не стоит тратиться на полноценную защиту от мелких иголок. «Прёшь! Не пройдёшь!» Скачущий по верхушке скалодрома Харрис запустил в товарища здоровенный колышек изо льда. Копьецо, просвистев в воздухе, воткнулось в землю аккурат в метрах в пяти впереди серого. «Мазила косорукая! Очки купи!» — радостно закричал тот и прибавил ходу. гы, -гы, -гы". Тихонько начал давиться смехом фрикаделька. «Он еще ни хрена не понял. Вот лопухта то «Не дано ему от природы. Фантазия слабо развита. Так что не смейся над сереньким. Зато он, друг, замечательный!» Отвечал Харрис, посылая под рукоход еще с десяток кольев и выравнивая их строго вертикально. «Все, хорош! Готовься, мелкие!» «Сейчас работенка тебе будет по лечению человеческого туловища с именем Серый, а потом за лопуха ответишь. Твоя очередь будет по полосе бежать». Серый, видя, что кулия в него не попадают, осмелел и начал сноровисто перебирать руками уже не по каждой перекладине, а пропуская их через одну. «Харрис...» По неистребимой енотьей привычке довольно потер ладонями друг от друга и начал морозить перекладины над торчащими из земли кольями. Незначай бросив взгляд наверх, Серый заметил знакомое по совместным тренировкам жесты Харриса. «Это чего это он морозить собрался?» блять Вот упырь-то!» «Никак на кол меня посадить захотел! Ну, сейчас я тебе покажу, кто кого на шишку натянет, козёл сутулый!» Не останавливаясь ни на миг, Серый начал во время перехвата перекладин складывать пальцы в замысловатые фигуры, костоя части нужного ему заклинания по очереди. Фелис, дом фрика, комната чумы. Пол ночи чумей не давал проходу стоящей в комнате холодильник. И ведь она сама понимала, что нельзя столько жрать ночью, но ничего с собой поделать не могла. Подъела все начисто, даже пиво все выпила, хотя в голове и била смысл, что бухать-то в ее положении жутко противопоказано. — Не спишь, старый? Ей надо было хоть с кем-то поговорить. И опоссум подходил на роль жилетки лучше всех. «Сама зайдешь или мне спуститься?» — откликнулся маг почти моментально. «Давай лучше ты ко мне. Что-то мне опять не очень хорошо». «Еще бы!» — рассмеялся телепат. «Столько сожрать в одну морду!» Пока макжи спускался к кученице их мысленный диалог не прекращался. «Вот не верю я в непорочное зачатие. Херня это все!» высказывала чума, не дающую ей покоя мысль. «Не может этого быть, и все тут!» «Ты сто процентов беременная, это я тебе точно говорю, и даже не знаю момент, когда это случилось!» откликнулся мэтр, уже спускаясь по центральной лестнице. «Шевели булками, старый, у меня в башке полный сумбур, по-человечески хочется поговорить!» Отрезала девушка и включила менталку. Мало ли чего в моей башке между делом невзначально роет опосу. Ну и вон нахрен. Фелис. Поместье Фрика. Полигон. Серый поместил получившуюся турбину в уплотнившийся щит и за метр до копий, схватившись с рукой за последнюю перекладину, ощутил небольшой холод. Значит, расчет оказался верным. Как он и предполагал, Харрис сделал обледенение рукохода над копьями. «Ну, сука, держись!» весело произнес про себя Серый и пустил на перекладенные копья струю воздуха. Проходя через зону экстремального нагрева в щите, она превращалась в раскаленный смерч. Полосу препятствий моментально начало заволакивать паром. Направив легким ветерком Марева в сторону напарников и выждав пару секунд, Серый спрыгнул на землю и под прикрытием паровой завесы побежал со всех ног к задней стенке скалодрома. — Ты его видишь? Харрис, наклонившись над краем платформы, всматривался в белую пелену, покрывающую территорию от рукохода до подножия скалодрома. — Я не умею сквозь туман смотреть. Ты же у нас водяной. Вот и действуй. Фрикаделька посмотрел на повернувшегося к нему енота и и демонстративно сложил руки на груди, показывая, что самоустранился. Харис снова повернулся к краю площадки и, немного поразмыслив, начал быстро кастовать конденсатор влаги, не забывая посматривать вниз. Фрикаделька развернулся и медленно направился к лестнице, которая была намертво прикручена к задней стене скалодрома. Не успел он сделать и пары шагов, как над срезом площадки возникла голова Серого с прижатым губам пальцем. Затем Серый тихонько забрался на площадку и, мягко разбежавшись, вписал смачный пендель, свесившемуся над краем Харрису. Издав дикий вопль, тот улетел в парящую дымку, чтобы ровно через четыре секунды с точно таким же воплем вернуться обратно И, исторгнув из себя крик души раз снова улететь вниз. ща немного подкорректирую траекторию и упругость, и можно будет насладиться постановкой». Серенький подмигнул фрикадельке. «Ты пока места в ложе займи. Это представление затянется, а антракта не предусмотрено». Фелис, дом фрика, комната чумы. «Слушай, старый, ритуал был недавно». А признаки беременности у меня, как будто я беременна уже полгода. Это вообще, как понимать?» Девушка встретила Макжи вопросом. «Действительно странно». Апоссум сел в кресло и начал набивать трубку. Но, наткнувшись на взгляд ученицы, поспешно спрятал ее в свою сумку. «Вот и я о чем. Лично я в себе ничего не ощущаю. И прикинь, у меня начались дни кровавой жатвы. Это как, по-твоему?» «Или ты дебил, или что-то из двух». Выразительно взглянув на опоссума, чума присела на краешек кровати. «Да ладно! Не врешь? Мне снова надо в тебя...» «Тьфу ты! Но ты меня поняла. Давай, снимай защиту». «Ага, сейчас. Только валенки зашнурую». «Может, во мне кто-то и сидит? Чужой. И уже готов вылупиться!» У чумы даже волосы чуть дыбом не встали от внезапно подсетившей ее мысли. — Живо снимай защиту, стерва ты эдакая! Вопрос-то не шуточный! Все твои секретики умрут во мне! Ты же меня знаешь! — Знаю. И ценю, поверь. Ты мне как дед. И ближе тебя в этом мире у меня никого нет. Но... — Без всяких «но». Думаешь, выпороть не смогу? — Я ведь тебя сейчас по-хорошему прошу, а могу и по-плохому. Думаешь, дал бы я тебе защиту, которую обойти бы не смог? Но я тебя каждый раз спрашиваю. Вот это номер! а и действительно, не стал бы опослум мне менталку давать без своих закладок. Вот я дура-то! Чума сняла защиту. Ложись, это надолго! Предупредил ее телепат, и, дождавшись, пока она ляжет, перенес девушку в мир беспамятства. Фелис. Поместье Фрика. Полигон. После нескольких взлетов и падений Харриса между ним и Серым началась беседа, прерываемая только моментами исчезновения Харриса в клубящемся тумане. «Сам ты пидорас и говно унылое. Серенький невозмутимо парировал ругательство Харриса в свой адрес. «Ты что там поставил, урод?» Харрис в этот момент делал двойное сальто. «Воздушную подушку! Почему я возвращаюсь?» На сей раз это было тройное колесо. «Потому что это батут!» Серый довольно усмехнулся. «Сука!» Харрис исполнил двойное сальто назад. «Можешь повыше сделать?» поинтересовался хозяин аттракциона. «Убью, падла!» Сальто вперед и два оборота согнувшись. «А то не успеваем договорить!» — продолжил Серый во время очередного прилета Харриса. «За что?» — сальто назад с махом ноги в бок. «За колья и замороженный рукоход!» Серый лениво потянулся. «Блядь!» — сальто назад с пируэтом. «И не перебивай меня! Говори через раз!» Окончание фразы Серый уже орал в пустоту. «Останови!» Боковое сальто согнувшись. «Рано! Ты еще ни хрена не понял!» С сожалением в голосе констатировал Серый. «Я больше не могу! Твои проблемы, напарник!» Воздушник демонстративно зевнул. «Серый, я все осознал!» Сальто вперед с винтом на сто восемьдесят градусов. «Чего ты там осознал, убогий?» Наконец-то заинтересовался монологом Харриса Серый. «Я больше так не буду!» — сальто назад с прогибом в спине. «Тебя подкалывать!» — Кэт Твист с тремя оборотами. «Дочкой клянусь!» — нечто, не поддающееся описанию. После этих слов Харрис обратно не прилетел. но «Ну чего расселся? Челюсть подбери и слезаем вниз!» Серый толкнул в бок застывшего в прострации фрикадельку и пошел к лестнице. «Хотя можешь так спрыгнуть, подушка не работает». «Фелис, дом фрика, комната чумы». «Даже и не знаю, как тебе это и сказать». Апоссум смотрел в окно. «Вроде и радостная новость для тебя, а вроде и нет». «Это как?» С изумлением возрилась чума на его спину. «Так не бывает!» «Или-или!» «Ты и беременна, и не беременна!» Отрезал телепат и повернулся к ученице. Одновременно с этим он начал переход, и через секунду перед ней стоял седой, но вполне себе крепкий старик, явно восточной наружности. В его внешнем облике не было ничего странного. Глаза не раскосые, как у китайцев, а больше похожие на японские, но с прямой, ровной, И небольшая бородка спросит ее. Это Кейсэнсэй на пенсии? Зная его примерный возраст, на глубокой пенсии. Чума уставилась на него во все глаза, ведь еще никто на фелисе не мог похвастаться, что видел опоссума в человеческом обличье. Даже фрик. — Варежку прикрой, внучка! — рассмеялся Макджи. — Видишь, как я тебе доверяю? Жду взаимности в доверии. Девушка молча закивала, возвращаясь к нашей теме. М-м. В общем, беременна не ты, а твоя часть. Чего? Подозреваю, что плетка беременна, усмехнувшись, пояснил телепат. Стой, ничего не понимаю. Чума снова легла и уставилась в потолок. Как может артефакт быть беременным? «Видимо, может. Мы ничего не знаем о таких сущностях, как она. Они появляются из ниоткуда и исчезают временем в никуда». Девушка тихонечко позвала плетку, которая моментально появилась у нее вместо ладони в виде кукри. «Девочка моя, это правда?» Вопрос был риторический и ответ, о чем они ждала, поэтому резко подскочила на кровати, когда клинок в ответ закивал лезвием. Чума перевела взгляд на макджи и тихо спросила. «Старый, я схожу с ума? Или ты тоже это видел?» «Видел. Я думал, меня уже ничем не удивить в этих мирах. Но ты и твоя подруга сумели это сделать». «Кнут и пряник. Я в своем мире очень любила пряники». В ваших мирах я их не встречала и часто по ним скучаю. Плётка у меня уже есть, пора обзаводиться пряником. Два в одном, да? Пряня. Тебе нравится твое новое имя? Плётка потеплела и медленно растворилась в девушке. Кукри. Национальный непальский нож. Клинок имеет характерный профиль крыла сокола с заточкой по вогнутой грани то есть это нож с так называемым обратным изгибом.